Глава 15. Силки. На въезде в имение Яна встретили оба загонщика. Он сам связался с ними, приказав отправиться на прогулку, чтобы иметь возможность переговорить без свидетелей. Теперь уже практически убежденный в том, что Кристин Химера, он старался не спугнуть подменыша, проникшего к нему в дом под видом воспитанницы Софии. Сестру дополнительно оповещать не стал. Та ведь должна была отвлекать графскую дочку. К тому же она и без предупреждений была готова ко всему. «А я говорил, что с ней что-то не так», — тут же сообщил Никита, стоило охотнику рассказать историю семейства Монтайфель. «Мне от этой девки всегда не по себе было». «Дубина!» — приложила руку к лицу Лиза. «Ян же сказал, Химера не Кристель, а ее сестра Кристин. Когда Кристель сбежала, граф ее у себя оставил, а сам нам отправил шпионку». «Я понял, что сразу Дубина-то?» — слегка обиделся здоровяк. — Только с Кристель тоже что-то не так. Скажешь, нет? Сама же говорила, что в ее присутствии у тебя голова болеть начинает. — Хватит, — прервал их Ян. Она с Софией? — Неотлучно при ней, — подтвердила Лиза. — Твоя сестра заботится о ней постоянно. Вчера вот ездили одежду покупать, сейчас вечерний гостиной обе. Самую малость, но в голосе девушки проскользнула ревность. Ее злило, что найденку, химера она или нет, так балуют, в то время как она сама должна пополнять гардероб из собственного пусть и немаленького жалования. «Хорошо», — Эссен кивнул. «Тогда сейчас возвращаетесь в имение, берете вооружейный по девенитому кинжалу и ждете команды. Я въеду минут через 15 и отправлю к вам управляющего. Дескать, хочу поговорить о турнире. Это будет сигналом. Внутрь не входите, блокируйте дверь». «Ты будешь ее убивать?» – осведомился Никита. «У меня нет на это права. Есть только слова слепого старика, мои догадки и подозрения. Этого мало, чтобы устраивать охоту на, возможно, невиновного человека. Нужно ее спровоцировать. Если она химера, я должен быть в этом полностью убежден». «А как ты это сделаешь?» – поинтересовалась Лиза. «Поговорю», – коротко ответил Ян. «Все, по позициям. И еще раз напомню». Внутрь гостиной не входить, но за дверь никого не выпускать. Когда загонщики отправились обратно, юноша уселся на землю и стал ждать. Ему готовиться было не нужно. Он обновил конструкты еще в дороге, не став менять набор из плети, щита и копья. Сестра, он на это надеялся, должна была помочь с сетью. Петр, оставшийся с ним на дороге и все разговоры слушавший, спросил. «А мне что делать, Ваша милость?» После того, как Ян все ему рассказал о своей истинной миссии, секретарь, будучи человеком сугубо гражданским, почему-то решил, что он тоже должен участвовать в охотах. Ян быстро его в этом разубедил, сказав, что служба его останется прежней, разве что осведомленность повысится. «Ничего не делать, Петр. По приезде идешь переодеваться, а потом на рабочее место. Твои задачи не изменились». Чиновник, как заметил Ян, облегченно выдохнул. Выждав положенное время, маркиз скачал на коня и пустил его в сторону имени. Там спешился, отдав животное заботам конюха. Сохраняя легенду, уточнил услуг, где сейчас находится его сестра. Приказал позвать управляющего, а сам, заскочив на минуту в свои комнаты, отправился в вечернюю гостиную. «Брат!» – радостно воскликнула София, увидев его. «Ты уже вернулся? Как прошла твоя поездка?» По легенде... Иоанн находился в деловой поездке к одному из своих арендаторов. Для этого его сопровождал секретарь, чтобы перезаключить договор пользования, принадлежавшей ему землей. «Скучно», — ответил юноша. По его мнению, именно такие эмоции должен был испытывать богатый аристократ, которому пришлось лично таскаться не по приемам, а по фермам и пастбищам. Войдя в гостиную, он тут же отметил, где находится предполагаемая химера. Кристин Кристель сидела на низком диване рядом с креслом Софии. При появлении Яна она с некоторой задержкой поднялась и поприветствовала его. Это небольшое замешательство стало дополнительным аргументом в пользу подозрений охотника. Мещанка вскакивала сразу, хотя эссоны и просили ее этого не делать. И София, и ее брат следовали со словным нормам лишь в обществе, а от своих людей политесов не требовали. Викантесса же выросла в совсем другой среде, и как бы замечательно она не изображала простолюдинку, приседать в поклоне слуги банально не привыкла. «А мы немного походили по магазинам», София приблизилась к Яну и чмокнула его в щеку. «Купили Кристель новое платье. Как тебе?» Отвечая на поцелуй сестры, Ян едва слышно шепнул ей на ухо готовность и химера, после чего обернулся к воспитаннице. «Очень красиво», — сказал он, — хотя, признаться, не очень понимал, чем старое платье отличалось от нового. «Рад, что вы не скучали». В этот момент в гостиную вошел управляющий Марик. Он с поклоном приветствовал вернувшегося господина, поинтересовался поездкой и спросил, не желает ли тот поужинать с дороги. «Мы с Петром перекусили неподалеку отсюда, в миленьком таком постоялом дворе, так что я не голоден, зато полон идей». «Пока ехали домой, я придумал пару новых приемов для нашей тренировки к турниру. Будь добр, Штепан, позови Лизу и Никиту. Я хотел бы обсудить это с ними. И с тобой, сестренка». София, уже понимающая, что происходит, обратно брату подыграла. С недовольным личиком она сообщила. «Ты всегда такой. Только вернулся, и уже одни разговоры про тренировки. Честное слово, я уже скоро начну желать, чтобы ты почаще уезжал в эти свои деловые поездки». «Скажи, а ни с кем из арендаторов еще не нужно перезаключать договоры?» Кристин кристиль смотрела на шутливую перебранку брат и сестрой, сохраняя на лице глупую улыбку. По ней никак нельзя было понять, осознает она, что происходящая лишь игра или принимает ее за чистую монету. «Кристель, кстати», будто бы вспомнив что-то, вскинулся Ян. «Не помню, спрашивал тебя или нет. Ты проходила тестирование в Экзархате?» — Я тут подумал, если ты не невесть, как потерянная дочь графа Монтайфель, то в теории могла бы иметь и дар. — Что вы, ваша милость! — тут же захлопала глазками девица Штайн. — Я даже не думал об этом. Еще один прокол подменыша. Ян уже беседовал с настоящей Кристель относительно дара, а София обещала свозить ее на тестирование в Акзархат. Вероятно, вызнавая у девушки подробности ее взаимоотношений с эсенами, граф Монтайфель с дочерью забыли об этом спросить а стоило бы насколько мне известно, твоя предполагаемая сестра Викантесса кённик одаренная если вы близнецы то ты почти наверняка тоже о вскинул он палец словно ему только что пришла в голову замечательная идея у нас же есть модум специальный ранг не покажет но саму одаренность может давай проверим ваша милость стоит ли защебетала девица вы и так уже столько для меня сделали кристиль ну сколько уже тебя просить вскинулась София. «Пока мы не в обществе, ты вполне можешь опускать всех этих милостей и светлостей». «Простите», – Найденка опустил глаза, – «это очень непривычно». «Поверь, нам это не в тягость», – с доброй улыбкой проговорил Ян, – «как и проверка твоих способностей». Говоря это, он начал двигаться в сторону Кристель, одновременно с этим извлекая из кошеля, взятый в комнате модом Назывался он Силки и мог по команде владельца обездвижить того, с кем имел физический контакт. Особо популярным он не был, так как большинство одаренных были знакомы с тем, как действует небольшой фрагмент кости низшего, покрытый характерными глифами. Но найденка, если это и правда была она, не должна была этого знать. Вот, произнес он, протягивая артефакт девицы, возьми его в руки, закрой глаза и попробуй. Договорить он не успел. Реакции хватило лишь на то, чтобы активировать щит и укрыть им себя и сестру. С рук лже-кристель слетело пламя, бессильно ударившее в магическую защиту. Из скромной, боявшейся глаза поднять девушки, компаньонка Софии превратилась в настоящую фурию. Глаза яростно сверкают, зубы оскалены, руки подняты на уровень груди и выплетают пальцами какие-то узоры. «Третьего ранга пульсар» отметил Ян, чувствуя, как уходит из резервуара Вита, требуемое на поддержание защитного заклинания. Причем очень странные конфигурации. Фамильный конструкт? Пока эти отстраненные мысли проходили по краю сознания, тренированный маг уже вызвал плеть, намереваясь перейти в контратаку. София же пока пряталась у него за спиной, держа свою сеть на готове. «Давно понял?» – зло спросила Кристин. «Теперь в этом сомневаться уже не приходилось». Девушка тоже активировала защиту и, прикрываясь полусферой красноватого щита, смещалась к окнам. «Давно!» — не стало тридцать Ян. «Когда ты про книжки сказала!» — выдала из-за плеча София. «Какие книжки?» — Викантесса, кажется, так и не осознала, на чем прокололась. «Любовные романы, дура!» — сообщила девочка и по знаку брата метнула в лжекристель сеть. Их противница сделала какой-то пас руками, и навстречу родовому эссеновскому конструкту полетела гигантская снежинка. Острые ледяные лучи влетели в светящуюся зеленую паутину, вспыхнули и опали на пол водой, уничтожив попутно и заклинание Софии. «И огонь, и вода!» — хмыкнул Ян. «И довольно высокого ранга конструкты. Сколько еще у тебя осталось в запасе?» «Умный человек спросил бы, как быстро я умею их восстанавливать» отозвалась Кристин, зло улыбаясь. «Шансов у тебя все равно нет. Даже если ты уже командор, нас тут двое. Пять против трех – это основа математики». «Да что ты!» Девица фон Кёниг вела беседу и неспешно двигалась по гостиной. Выглядела она довольно спокойно, кажется, ничуть не расстроенная разоблачением. Она довольно грамотно держала между собой и противниками какую-нибудь мебель, чтобы укрыться за ней от очередного заклинания колдовала обеими руками, что было довольно непривычно для имперской школы, да и домашнего воспитания тоже. Традиция предполагала, что левая рука для магии, а правая для клинка. И же сомневался. До сих пор Викантесса ни разу не дала ему повода применить смертельный конструкт. Да, она первая атаковала его магией, проникла в его дом, выдавая себя за другого человека, но скверной от нее не разила, а значит и права на охоту у Эссона не было. В конце концов, это могло быть простой шалостью. Графской дочке приходит ее близнец, та желает узнать, как с сестрой обращались, ну и прикидывается ею. Потом на суде можно что угодно сказать, вплоть до того, что рассчитывала наградить героев, которые помогли семье воссоединиться, но до этого хотела узнать, что они действительно достойны. Почему атаковала первый? Так простите, господин судья, он же мне силки протянул. Откуда я знала, что у него на уме? Надо было как-то спасать свою девичью честь. Будь Янна все сто уверен в демонической природе аристократки, убил бы ее, не раздумывая. Однако она действительно могла оказаться человеком, слишком дерзкой или чрезмерно любопытной девицей. За то, что она напала на него первой, любой дворянин имел право на ответные действия. Но не марочный барон. Поэтому ему и приходилось вести схватку с ней по правилам, принятым в среде благородных. И пытаться не закончить ее смертью до того момента, пока не появится полная уверенность в виновности Викантессы. Его нерешительность позволила Кристин восстановить первое из примененных ею заклинаний, тот самый непривычного цвета пульсар. Но кинула она его не в эссенов, а в окно. Сгусток пламени без труда вынес высокую раму вместе со стеклами, и девица, двигаясь довольно ловко в неприспособленном для таких трюков платье, выскочила через открывшийся проем на улицу. «Ты что застыл?» — рявкнула София, первой пускаясь в погоню. «Уйдет же!» «Она не проявила себя химерой», — возразил Ян, выбираясь, впрочем, через разбитое окно. «И что? Она пробралась к нам в дом, выдала себя за другого человека и первой атаковала нас?» Пересказывать сестре ход своих мыслей, Ян не стал. Неподходящая была ситуация. Просто шагал, немедленно, но и не быстро. За сестрой, которая, подобрав юбки, бежала за графской дочкой. И пытался решить, что делать дальше, ведь события развивались совсем не так, как он рассчитывал. Кристен! позвал он, ты собираешься вот так бежать до поместья своего отца? Виконтесса, слегка к этому времени оторвавшись от преследователей, На миг остановилась и ответила броском еще одного пульсара. Менее насыщенным магией, ранга второго, можно сказать, ученического. Да еще и запустила его так, чтобы он взорвался, ударив по земле метрах в двух перед эссенами. Вполне доходчивый сигнал, означавший «ближе не подходи». «Если понадобится», — крикнула она после этого. «Но я не позволю приблизиться к себе человеку, который обманом пытается всучить девушке силки» а вот и линия защиты образовалась с усмешкой подумал ян все как я и предполагал из законного проема между тем уже выбирались никита с лизой загонщики на которых зверь так и не вышел не стали долго ждать приказа на дальнейшие действия и решили держаться поближе к командиру странная эта погоня продолжалась еще несколько минут со стороны она смотрелась довольно комично первый подобрав юбки и поминутно оглядываясь бежала виконтеса За ней, в шагах в пяти, также путаясь в платье, следовала София. Еще через пять шагов двигался Ян, и уже позади него держались загонщики. Со стороны это могло показаться какой-то игрой, которую зачем-то затеяли дворянские детишки, если бы не злые лица беглянки и ее главные преследовательницы, а также сполохи магии, которые Кристин с небольшими интервалами бросала за спину. Таким образом, они добрались до границы поместья. Дальше были незапертые ворота и дорога в пару верст до города. Если и можно было сделать что-то, то только сейчас. Дальше уже пойдут пригородные фермы, а там свидетели, которые с удовольствием разнесут по городу историю о том, как маркиз Штумберг с сестрой и слугами гнался за виконтессой фон Кёниг. «Действовать или отпустить?» – продолжал сомневаться Ян. Задавая себе этот вопрос – Он, в принципе, понимал, что выбор уже сделан. Он не станет убивать девчонку, пока не получит весомых доказательств ее связи с садом. Рассказ слепого старика таким доказательством не являлся, хотя охотник был уверен, что бывший графский слуга не лгал. Но ведь он мог и неправильно интерпретировать происходящее 16 лет назад в графском имении. Понимал он также, что сейчас, вполне возможно, упускает весьма удачный случай покончить с вероятной химерой. И что к следующей их схватке, а если она связана с падшими, бой неизбежен, девчонка будет куда лучше подготовлена. Ему же сейчас достаточно было перейти с шага на бег, прикрыться от очередного пульсара, уже восстановленным щитом, и шагов с трех метнуть в нее копье. Защититься от него беглянка вряд ли сумеет, все-таки конструкт на довольно опасных низших создавался. А вот что делать потом? Вдруг она окажется невиновной? Эссенов и так считали напрочь отмороженными убийцами, и они действительно никогда не миндальничали с врагами рода человеческого, но лишь когда были уверены, что убивают виновного. Это церковники могли прикончить какую-нибудь ведунью, спутав закладную ведьму с ученой. А вот марочные бароны такого себе позволить не могли, из-за чего частенько конфликтовали с экзархатом. У ворот Ян остановился. Свистнул особым образом, останавливая все еще продолжавшую гнаться за виконтессой сестру и, набрав полную грудь, прокричал. «Викантесса! Жду у вашего отца сегодня же вечером с объяснениями! И девицей Штайн! Если он не явится...» «С утра иду к Курфюсту и обвиняю ваш дом в нападении». Кристин, сообразив, что больше за ней никто не бежит, тоже остановилась. Упершись руками в бедра, она тяжело дышала, восстанавливая дыхание. Потом, простояв так с минуту, наконец крикнула в ответ. «Может, Маркиз, вы прикажете подать Ландо? Так я хотя бы могу успеть выполнить ваши требования». «Тебе не кажется, братец, что химеры в край обнаглели?» – негромко произнесла София – уже стоявшая к этому времени рядом с Яном. «У нас нет никаких доказательств, что она связана с падшими», ответил сестре. «А ее поведение всегда можно объяснить в суде». «Вот поэтому наши предки сперва били тварей, а потом задавали вопросы», кровожадно заметила девушка. «Да мы вообще с ними говорить начали только в этом поколении», в тон ей сказал Ян, усмехаясь. «Раньше все как-то безмозглых демонов убивали, а тут видишь, какие выкормыши пошли» сплошь благородных кровей. И уже обращаясь к Кристон добавил: "Добирайтесь сами, виконтесса. Если у вас хватило наглости проникнуть в мой дом, достанет и находчивости добраться до своего". После чего, не слушая гневных воплей виконтессы, отправился к развороченному окну в гостиной.